Глава 12. Наш батальон не участвовал ни в вылазках 22 и 24 января, ни в бою за Лифковую Маслобойню, ни в защите позиции за монастырем Сан-Хосе. Это были героические сражения, в которых мы понесли большие потери, но и французы узнали, почем фунт лиха. Их нельзя упрекнуть в том, что они не приняли необходимых мер предосторожности. На третьей параллели от устья уэрвы до Ворот-Кармен они установили 50 самых тяжелых орудий и навели их на самые уязвимые пункты нашей обороны. Мы же смеялись или делали вид, что смеемся над опасностью, доказательством чему служит вызывающий ответ Палафокса маршалу Ланну который с 22 числа принял командование осадной армии. В этом послании Палафокс заявил, взятие Сарагосы сделало бы немалую честь господину маршалу, если бы он овладел городом в открытом бою, а не с помощью бомб и гранат, устрашающих только слабодушных. Прошло несколько дней... И Сарагоссам, естественно, стало известно, что ожидаемые подкрепления и мощные армии, спешившие к нам на выручку, оказались лишь досужими выдумками некоего журналиста, знавшего толк в таких врагах. Никаких подкреплений и войск вблизи города, конечно, не было, и никто не собирался приходить нам на помощь. Я очень скоро понял что сообщения, опубликованные в газете от 16 января, были уткой, чистой воды, и сказал об этом Дон Хосе де Монтория и его супруге, которые в своем неумеренном оптимизме объясняли мои скептические слова недостатком здравого смысла. В дом моих покровителей я пришел вместе с Агустином и другими сотоварищами, чтобы помочь великодушной семье в неотложном деле. Бомбы продырявили там часть кровли, и одна стена грозила вот-вот обрушиться, и обитателям необходимо было поторопиться с переездом. Старший сын Монтории, раненый в бою у оливковой маслобойни, поместился вместе с женой и ребенком в подвале соседнего дома — И доня Леокадия просто сбилась с ног, без устали таская туда и обратно разные необходимые предметы. «Ни на кого не могу положиться», — жаловалась она мне. «Такая уж я уродилась. У меня, конечно, есть слуги, но пока сама все не сделаю не успокоюсь». «Ну, как держался мой сын Агустин?» «Как подобает, сеньор, ответил я. «Он храбрый малый, у него призвание к военной службе». «И я не удивлюсь, если через несколько лет увижу его генералом». «Генералом?» — удивленно воскликнула Донни Леокадия. «Как только будет снята осада, мой сын отслужит свою первую мессу. Вы же знаете, он предназначен нами для духовного поприща. Да сохранит его в этой войне Господь Бог и Пресвятая Дева Пилар, а уж после все опять пойдет своим чередом». Наставники в семинарии уверяют меня, что я еще увижу своего сына в митре и с посохом в руках. Не сомневаюсь, что так оно и будет, сеньора, но когда я вижу, как он владеет оружием, мне трудно свыкнуться с мыслью, что той же рукой, которую спускает курок, он будет благословлять верующих. — Вы правы, сеньора Расселли. Я всегда говорила, что духовным лицам не предстало браться за оружие. Но что вы хотите? У нас теперь такие люди заделались солдатами, что просто отраб берет. Дон Сантьяго Сас, дон Мануэль Лассартеса, дон Антонио Делакаса, владелец Бенифация Сан Пабло, дон Хосе Мартинес, викарий в приходе Сан Мигель де лос Наварос, Дон Весента Касанова, первый богослов Сорогоса, и тот туда же. Если все так поступают, пусть мой сын тоже повоюет, хотя он, наверное, вне себя от того, что не может вернуться в семинарию, да с головой уйти в свои книги. Вы не поверите, в последнее время он целыми днями возился с огромными книгами, такими толстенными, что каждая кентала надвотянуло. тянула. Вот какого сынка послал мне Бог. Я только диву даюсь, когда слышу, как он читает слух что-то длинное-предлинное, и все, конечно, по латыни, и, наверное, о нашем Господе Боге Иисусе Христе, и о любви Его к Святой Церкви, потому что в речах Его больно уж много разных. Любовь прекрасная, прелестнейшая, воспламенила и других таких же словечек. Насколько я понимаю, вернул я Он читает наизусть четвертую книгу одного богословского труда под названием «Энеида», который сочинен неким отцом Вергилием из Ордена Проповедников и в котором немало говорится о любви Иисуса Христа к Святой Церкви. «Видно так», — согласилась Дональд Леокадия, — «а покамест не поможете ли вы мне вынести вот этот стол, сеньор Расселли?» — С превеликим удовольствием, сеньора, я управлюсь с ним и один, — ответил я, взвалив стол себе на спину как раз в ту минуту, когда в комнату вошел дон Хосе де Монтория, с благочестивых уст которого непрерывно срывались упоминания о дьяволе и всех чертях. — Что здесь творится, черт побери? — воскликнул он. — Мужчины заняты женским делом? Не для того вам, сеньора Ассели, дали ружье в руки, чтобы вы перетаскивали тут мебель и прочую рухлить. А ты, жена, зачем отвлекаешь мужчин, когда они нужны в другом месте? Разве ты с девчонками сама не можешь вынести мебель, черт побери? Не стеклянные, не сломаетесь. Выгляни-ка на улицу. Видишь, графиня Буретта тащит на себе матрас а две ее горничных несут на носилках раненого солдата. «Хорошо, хорошо, только не поднимай такого шума», — сказала Донни Леокадия. «Ну что ж, мужчины, уходите отсюда, марш все на улицу и оставьте нас одних. Ты, Агустин, тоже уходи, дитя мое, и да хранит тебя Господь в этом аду». «Все за мной», — приказал Монтория. «Нужно перетащить двадцать мешков муки из монастыря Тринитариев на склад продовольственной хунты». Мы вышли на улицу, и он добавил, «В Сарагосе столько войск, что скоро нам придется перевести всех на половинный рацион. Правда, друзья мои, кое-кто припрятал немало провианта, и хотя населению было строго-настрого приказано представить сведения о запасах продовольствия, многие плюют на этот приказ и прячут съестное в надежде сорвать потом за него баснословные деньги». «Ах, подлые души! Попадись они мне в руки, я им покажу, кто такой Монтория, председатель продовольственной кхунты!» В, в Сан-Пабло нам встретился падре Матео Дель Бусто. Очень усталый, он с трудом передвигал ноги. Рядом с ним шел другой монах по имени падре Луэнга. «Есть что-нибудь новое, святые отцы?» — осведомился Монтория. — Есть. У дона Хуана Гальярта было несколько ороб колбасы, и он представляет ее в распоряжении хунты. — Дон Педро Писуэта, лавочник с улицы Москас, великодушно отдает нам шестьдесят мешков шерсти, да всю муку и соли своих плодовых, — добавил Луэнга. — А с дядюшкой Кандьёвой мы только что выдержали настоящее сражение, почище, чем битва при Раз. — сказал отец Бусто. «В чем дело?» — удивился Дон Хосе. «Неужели этот несчастный сквалыга сомневается, что мы заплатим ему за его муку? Ведь он единственный из всех сарагостцев, кто крошки не дал на прокормление гарнизона». «А вы попробуйте сами усовестить Кандиолу», — возразил Луэнга. «Он велел нам не соваться к нему, пока мы не согласимся выложить по 124 реала за мешок муки». А мешков у него в амбаре целых шестьдесят восемь. Эхкая низость, взорвался Монтория, оглушив нас залпом своих черт побери, который я не повторяю, чтобы не утомлять читателя. Значит, сто двадцать четыре реала за мешок? Нет, придется-таки объяснить этому бесчувственному скряге, в чем заключается сейчас долг сына Сарагосы. Генерал-капитан предоставил мне право в случае необходимости реквизировать продовольствие и платить за него по твердой цене. — А знаете ли вы, мой достопочтенный сеньор Дон Хосе, что он нам сказал? — отозвался Бусто. Он сказал, что кому нужна мука, пусть раскошеливается, а если город нельзя отстоять, пусть его сдадут, а сам он не обязан чем-либо жертвовать для войны, не он ее затей. «Идем к нему», — бросил Монтория, охваченный яростью, которую со всей очевидностью выдавали его жесты, взволнованный голос и помрачневшее, изменившееся лицо. «Мне не впервые брать за шиворот эту каналью, этого стервятника и кровопийцу». Я шел позади с Августином, наблюдая за ним, и увидел, как он побледнел и потупился. Я хотел было заговорить, но он дал мне знак молчать, и мы пошли дальше, желая поскорее узнать, чем же все это кончится. Когда мы оказались на улице, Антон Трилью Монтория скомандовал. «Вперед, молодцы! Постучитесь к этому наглому скряги, и если вам не откроют, высадите дверь, войдите в дом и велите ему тотчас выйти ко мне». Если потребуется тащить его за уши, только остерегайтесь, чтобы он вас не укусил, ведь это бешеная собака, ядовитая змея. Мы пошли вперед, и я снова взглянул на Агустина. Он был мертвенно-бледен и весь дрожал. Габриэль, чуть слышно прошептал он, как мне хочется убежать. Лучше бы уж земля разверзлась и навек поглотила нас. — Нет, пусть отец убьет меня, но я не смогу сделать то, что он нам приказал. — Обопрись на мое плечо и сделай вид, что ты подвернул ногу, и не можешь больше идти, — посоветовал я ему. Тут я и остальные наши спутники принялись дубасить в дверь дома Кандиолы. Тотчас же в окно высунулась старуха и наговорила нам кучу дерзостей. Прошло еще немного времени, и мы увидели, как красивая женская ручка отодвинула занавеску, и на мгновение перед нами появилось испуганное бледное лицо с большими выразительными черными глазами, боязливо смотревшими на улицу. В эту минуту мои спутники и мальчишки, окружавшие нас, подняли оглушительный крик «Выходи, дядя Кандьола! Выходи, собака Кая!» Вопреки нашим ожиданиям, Канзьёва повиновался, вероятнее всего потому, что рассчитывал встретить лишь толпу уличных мальчишек, которые частенько устраивают ему подобные серенады. Он не подозревал, что сам председатель продовольственной хунты с двумя ее наиболее влиятельными членами стоит внизу и жаждет побеседовать с ним о весьма важном деле. Но едва разъяренный кандиола, сверкая злыми глазками, открыл дверь и с палкой в руке накинулся на нас, как сразу же столкнулся лицом к лицу с Монторией и, сообразив, что происходит, в испуге остановился. — А, это вы, сеньор Монтория! — с откровенной досадой произнес он. — Коль скоро вы член городской хунты безопасности, вы могли бы прогнать этих каналей, которые ни с того ни с сего ломятся в дом честного горожанина. — Я не из хунты безопасности, — заявил Монтория. — Я из продовольственной хунты. — Вот почему я явился к сеньору Каньоле и вызвал его на улицу. — А входить в этот мрачный дом я не желаю, там полно мышей и паутины. «Мы, бедняки, живем не в таких дворцах, как дон Хосе де Монтория, казначей городской общины и многолетний поставщик при городских властях», сухо парировал дядюшка Кандиола. «Свое состояние я нажил трудом, а не лихаимством», — отрезал Монтория. «Но доволен об этом, дон Херонима. Я пришел за мукой». «Этих два добрых крестьянина...» «Кажется, уже разъяснили вам, о чем речь». «Да, я продаю муку. Готов ее продать», — ответил Кандиола, притворно улыбаясь. «Но я не могу отдать ее по цене, которую назначили эти сеньоры. Это слишком дешево. Я прошу 162 реала за мешок в 4 аробы, ар никак не меньше». «Я не спрашиваю вас о цене», — сдерживая гнев, перебил его Дон Хосе. — Пусть хунта распоряжается своим добром, а в моем хозяйстве распоряжаюсь один я, — ответил Скряга. — Вот и весь сказ. На то мы разойдемся. Вы к себе, а я домой. Сюда кровопеет, закричал Монтория, схватив Дона Херонима за руку и рванув так, что тот невольно повернулся. — Сюда, чертов каньёва! Я сказал, что пришел за мукой, и без нее не уйду. «Защитников сарогосы нельзя морить голодом, трижды, черт тебя побери! Долг всех жителей города — помочь нам кормить гарнизон!» «Кого кормить? Солдат?» — прошипел скупец, задыхаясь от злости. «Я их на свет родил, что ли?» «Презренный скряга! Неужели в твоей черной и пустой душе нет ни капли любви к родине? Я не кормлю бродяг!» Да и кому нужно, чтобы французы обстреливали и разрушали город? Будь она проклята, эта война, и вы еще хотите, чтобы я раздавил хлеб солдатам? А трава бы я им дал, а не хлеба. Каналья, тварь, язва сарагосы, позор Испании заорал мой покровитель, размахивая кулаками перед уродливым, морщинистым лицом скряги. Уж лучше до скончания века гореть в адском огне, чем хоть на минуту стать таким, как ты, Кандьёва. Совесть у тебя чернее ночи, и душа закостенела в пороках. Но неужели тебе не стыдно быть единственным среди сарагосцев, кто отказывается помогать армии освободительницы? «Неужели всеобщее презрение, которое ты навлек на себя своей подлостью, не тяготит тебя так, словно тебе на плечи взвалили все скалы Монкаио?» «Довольно болтать и оставьте меня в покое», — изрек Дон Херонима, направляясь к двери. «Назад, грязная гадина!» — останавливая его, заревел Дон Монторио. «Я же тебе сказал, что не уйду без муки». Если ты не сдашь ее добровольно, как честный испанец, я возьму ее силой и заплачу по сорок восемь реалов за мешок, столько, сколько она стоила до сады. Сорок восемь реалов? — злобно воскликнул Кандиола. — Да я скорее умру, чем продам муку за такую цену. Она мне самому дороже обошлась, проклятые солдаты. Разве они меня защищают, сеньор манторе? Благодари их, гнусный ростовщик, уже за то, что они не отняли твоей никчемной жизни. Как ты можешь не замечать великодушие нашего народа? Первую осаду, когда мы отдавали последние гроши и последний кусок хлеба, твое каменное сердце осталось бесчувственным. От тебя не удалось получить даже драмной рубахи, чтобы прикрыть наготу несчастных солдат, даже куска хлеба, чтобы утолить их голод. Сарагоса не забыла твоей низости. А помнишь, как после боя 4 августа раненых размещали по домам, и на твою долю пришлось двое, которым так и не удалось переступить твой презренный порог? Я-то все помню. В ночь на пятой они подошли к твоей двери и, обессилившие, стучали в нее, прося убежище, их жалобные стоны не тронули твое жестокое сердце. Ты появился в дверях, не ногой вытолкнул несчастных на мостовую, крича, что твой дом не лазарет. Где же у тебя душа, где совесть, недостойный сын Сарагосы? Да что там? У тебя нет души, и ты не сын Сарагосы, помесь Майоркинса с евреем. Глаза кандиолы метали молнии. Челюсть у него дрожала скрюченными пальцами. Он судорожно сжимал палку, заменявшему ему трость. «Да, в тебе кровь, майоркинцы и евреи, и ты не сын нашего благородного города. Разве стоны двух несчастных раненых не звучат еще в твоих поганых ушах, вампир? Один из них истек кровью и умер вот здесь, где мы сейчас стоим». Другой ползком добрался до рынка и рассказал нам о случившемся. Мерзкое страшилище! И как только сурогостцы не разорвали тебя утром на части, дрожайший Каньола, отдай мне муку и разойдемся с миром. Дрожайший Монтория, — передразнил его расставщик мое добро и плоды моего труда не достанутся бродягам и лентяям. Вот так! Рассказывай другим, — про милосердие, великодушие и заботу о бедных солдатах. Те, кто об этом беспрестанно болтает, сами сущие паразиты и кормятся за счет общественного кармана. «Продовольственные хунти меня не провести! Будто мы не знаем цену всем этим россказням о помощи армии! Монтория, друг Монтория, ведь и тебе кое-что из этих поборов перепадает, не так ли?» Славные пышки, наверное, пекутся в доме такого патриота, как ты, из муки, которую сдают доверчивые дурни. Сорок восемь реалов. Ничего себе цена! А в счетах, которые пойдут генералу капитану эту муку поставят по шестьдесят, да еще припишут, что святая дева Пилар не станет служить французам. Услышав эти речи, «Дон Хосе де Монтория» и без того уже задыхавшийся от ярости и возмущения, закусил, как говорят в народе, у дела, и не в силах больше сдерживаться, пошел прямо на ростовщика с явным намерением ударить его по лицу. Однако догадливый Кандиола, предвидя этот порыв своего недруга, заранее изготовился к защите и немедленно предпринял контрнаступление. Он, как кошка, бросился на моего покровителя, схватил его обеими руками за шею, цепившись нее сильными костлявыми пальцами и так крепко стиснув зубы, словно впился ими в рога. Произошла короткая схватка. Сперва Монторио силился разжать эти кошачьи лапы, столь внезапно сдавившие его, но уже через несколько секунд стало ясно, что отчаянные усилия скряги не идут ни в какое сравнение с мощной хваткой арагонского патриота. Монтория лишь разок тряхнул раскопщика, и тот, как подкошенный, повалился на землю. Из верхнего окна дома раздался женский крик, затем послышался стук закрываемой решетки — В этот драматический момент я посмотрел вокруг, ища Агустина, но он исчез. В припадке безумной ярости Дон Хосе де Монторио ударил ногой лежавшего на земле Кандьолу и, заикаясь, выдавил подлый грабитель, разбогатевший на крови бедняков. «Ты осмеливаешься обзывать ворами меня и членов продовольственной хунты?» Тысячи чертей тебе в глотку, я научу тебя уважать честных людей. Благодари еще, что я не вырвал твой грязный язык и не бросил его собакам. Окружавшие онемели от страха. Наконец мы опомнились, подняли несчастного кадьеву и оттащили его в сторону. Ростовщик попытался вновь броситься на своего врага, но тот уже отошел к дому и кричал «Эй, ребята, марш в плодовые и тащите оттуда мешки с мукой, да побыстрее время не ждет!» Толпа, собравшаяся на улице, помешала старику Каньзьоле вернуться к себе. Ватага мальчишек, сбежавшихся на шум, окружила его и стала глумиться над ростовщиком. Одни толкали его из стороны в сторону, другие рвали на нем одежду, остальные издали забрасывали грязью. Между тем... Мы были уже в нижнем этаже дома, где помещались кладовые. На встречу нам вышла девушка, в которой я тотчас же узнал трелесную морякилью. Она изменилась в лице, дрожала и пошатывалась. Скованная страхом, она боялась опереться, а что-либо и заговорить. Ужас ее был безграничен, и все мы, даже Мантория. Почувствовали сострадание к ней. «Вы, дочь сеньора Кандьолы?» Спросил отец Агустина и вытащил из кармана горсть монет. Потом куском угля, поднятым с полу, быстро подсчитал на стене стоимость муки. Шестьдесят восемь мешков по 48 реалов составит 3264 реала. Мука не стоит и половины. Я слышу, как от нее несет задхлым. Но все равно, девушка, получите то, что вам причитается». Мария Кандиола не шевельнулась и не взяла деньги. Тогда Монтория положил их на ларь и сказал «Вот они». Движимая чувством оскорбленного достоинства, девушка неожиданно сделала резкое движение И схватив золотые, серебряные и медные монеты, швырнула их в лицо Мандолия с таким видом, словно бросала в него камни. Деньги рассыпались по полу, закатились под двери, и потом их не сразу удалось отыскать. Дочь Каньелы по-прежнему молча выбежала на улицу и обвела глазами густую толпу ища отца, Наконец, с помощью нескольких молодых людей, которые не остались безразличной горю женщины, она освободила старика от позорного плена, в котором его держали сорванцы. Отец с дочерью прошли через калитку и скрылись в саду, а мы принялись вытаскивать мешки с мукой.